Я так переволновалась, что когда где-то через месяц, собирая для прачки в корзину шторы, простыни и покрывала, услышала неясный шум в соседней комнате, аж подпрыгнула от ужаса, зацепившись ногой за свисавшую из корзины ткань, упала и вывихнула запястье правой руки. Хорошенькое дельце. И долго мне теперь придётся ходить с перевязанной рукой, не имея возможности шить. А как мыть полы в доме, где я живу? Неужели придётся снова доплачивать приятельнице прачки? но на это уйдут все мои сбережения. Я пробовала было согнуть пальцы, но они опухли. Боль была просто невыносимой, и я не стыжусь сказать, что расплакалась. В таком виде меня и нашла пришедшая домой мисс. «Что они с тобой сделали?» Сразу забеспокоилась она, даже не уточнив, о ком идет речь. А когда узнала, что я упала сама, на ее лице отразилось огромное облегчение. Она со знанием дела крепко перевязала мне запястье, А потом послала Филамену найти разносчика льда и купить у него кусок побольше, чтобы поколоть и прикладывать к месту вывиха. Забудь о белье, корзину прачки отнесёт Филамена. Подвижи пока руку и приходи завтра, я приготовлю ещё льда. К тому времени я уже перестала плакать, но от такой заботы почти материнской слёзы сами навернулись на глаза. Покой и ежедневные ледяные компрессы впрям вылечили запястье гораздо быстрее, чем я предполагала. Уже через неделю я смогла снова взять в руки иголку, хотя тяжести поднимать всё ещё не получалось. Но я не могла ждать, тем более что подвернулась небольшая работёнка в доме у инженера Карреры, приезжего, работавшего на строительстве водопровода. Его жена хотела, чтобы я сшила их семилетней дочке карнавальный костюм, но швейной машинки у них не было. Пришлось взять свою. Понадеившись, что смогу донести кофр с машинкой левой рукой, Я шла медленно, размышляя, как лучше скроить шаровары из переливчатой тофты, чтобы они оставались пышными, как на картинке в книге, а не висели складками. Может сделать подкладку из тарлатана или фетра? Дочка инженера была довольно странным, хрупким, но очаровательным и нежным созданием с белоснежными кудрями, как у феи Морганы или прозрачно-крылых эльфов из сказок, которые Эстер покупала для Энрики в Лондоне. Мать предложила ей на выбор любую модель из журнала мод, и я решила, что девочка закажет платье достойное принцессы. Однако, как оказалось, эта экстравагантная малышка буквально влюбилась в обложку романа Пираты Малазии, которую видела у отца. Цикл приключенческих романов Эмилио Сальгари. И ладно бы речь шла о наряде жемчужины Лабуана. Нет, она потребовала одеть её сандаканом, тюрбан, облегающая атласная куртка с двойными петлями пояс, на который можно повесить пистолеты и кинжалы, пышные шировары, туфли с загнутыми носками. "Будь это моя дочь, я бы сказала ей, что не стоит идти на детский бал-карнавал в мальчишском одеянии". Но родители во всём ей потакали. Мать уже купила ткань на шировары и пояс, а тюрбан и куртку мне предстояло выкроить из её старых атласных халатов. Я шла, склоняясь под весом кофры, которую еле удерживала в руке, и размышляла о карнавалах моего детства. Когда достаточно было простыни с двумя завязанными по углам узелками ушами, чтобы почувствовать себя кошкой. Бабушка тоже, одевшись кошкой, шла со мной вместе на площади, там хохоча, как девчонка разбрасывала конфетти или гудела тёщенным языком. Это был наш главный светский выход, единственная роскошь, которую мы могли себе позволить. Я настолько погрузилась в свои воспоминания, Что заметила молодого человека, перерезавшего мне путь, только когда его рука перехватила кофр, избавив меня от тяжести. Сперва я решила, будто юноша хочет его украсть, и инстинктивно вцепилась в ручку. Но вежливый и приятный голос на хорошем итальянском без тени диалекта произнёс: "Простите, если я напугал вас, синьорина. Я просто хотел вам помочь". "Синьорина? Я?" Мне пришлось задрать голову, чтобы его рассмотреть, настолько он был высоким. Вот уж кто точно синьюрино. Студент одет и по последней моде, пальто и костюм явно сшиты на заказ, при шляпе и шёлковом шарфе из приличной семьи. Примерно моего возраста, может даже немного моложе. Тщательно выбритые нежные щёки, очаровательные полные губы, большие тёмные глаза. В голове точишь же всплыли строки одного персидского поэта, которые дала мне прочесть синьюрина Эстер. Розы щёк пламенеют и ланью глядит. Но там говорилось о девушке. Впрочем, должна признать, глядя на незнакомца, никто бы не усомнился в его мужественности. С такой-то статью он мог быть не студентом, а кадетом или даже младшим офицером в штацком. Я смутилась и, не зная, что ответить, продолжала сжимать ручку кофра, невольно касаясь его руки. Позвольте представиться. Гвида Суряник вашему слугам. продолжил он и взглянул в неё в глаза, ожидая, что я назову своё имя. Но я молчала, поскольку вовсе не собиралась с ним любезничать. Я ведь даже не знала, кто он, и фамилии такой ни разу не слышала, хотя семей с подобным достатком в городе было немного. Суриани, должно быть, приезжий, но с чего бы ему обращаться ко мне как к ровне? Разве не видно, что я простая швея? Или он хочет посмеяться надо мной? Оставьте Полное недоверие, довольно грубо сказала я ему. Я сама справлюсь. Я вынужден настаивать. И чтобы доказать свою решимость, он поднял тяжёлый кофр будто пёрышко. Дальше её понесу я, синьорина. Куда вас проводить? И я молчала, не вырывать же кофр у него из рук. Да мне и сил бы не хватило. Хотелось плакать от досады, но я взяла себя в руки. Если не отдадите, я позову полицию, пригрозила я. Он рассмеялся и поставил свою ношу на землю. Но в этот момент я уже была не в состоянии её поднять. Рука бессильно обмякла, и я чувствовала странную слабость. Пришлось позволить ему вновь взять машинку. Вне себя от обиды я поджала губы и направилась к дому инженера. Незнакомец с кофром в руке последовал за мной. У дверей дома мы столкнулись с хозяйкой. Как оказалось, они с моим провожатым были знакомы. "Добрый день, Видо", тепло воскликнула она. "Так вы, значит, вернулись на каникулы?" «Как дела в Турине?» Это было слишком. Я, собравшись с силами, протянула руку за машинкой, а когда он безропотно отдал мне кофр, быстро скользнула внутрь и взбежала по лестнице. Весь оставшийся день, раскраивая и сметывая детали пиратского костюма для Клары, я думала об этой встрече. А маленькая заказчица с отцовской книгой в руке стояла совсем рядом, почти прижавшись к моему плечу и внимательно следила, чтобы я сделала всё в точности, как на картинке. Она даже с готовностью бросалась подбирать упавшие булавки, будто юная ученица питчинина, как говорят в Милане. Я примерила на неё широкий кушак с бахромой, выкроенный из жёлтой атласной шторы, а сама думала о юном синьорино, который вызвался меня проводить. Невозможно отрицать, он был весьма красив и на первый взгляд хорошо воспитан. А главное, Он отнёсся ко мне с уважением. Но о скольких таких историях я уже читала в романах, сколько слышала от подруг и женщин постарше. Молодые люди из хороших семей частенько уивались за бедными простолюдинками, соблазняли их затуманенным фразом тысячами обещаний, а потом бросали в затруднительном положении. Каролина Инверниц со даже написала целый роман под названием История швеи, в котором предупреждала о подобной опасности. Я пребывала в страхе и смятении, ещё и потому, что впервые в жизни мне так сильно понравился молодой человек. К счастью, подумала я, он учится в Турине, а значит, после карнавала вернётся обратно. Но в следующие несколько дней наши пути ещё не раз пересекались. Кофр со швейной машинкой я, к счастью, больше с собой не носила. Жена инженера убедила меня оставить её у них, пока не закончу костюм, поскольку правое запястье по-прежнему побаливало. А чтобы я была уверена, что к машинке никто не прикоснётся, синьора запирала её в шкаф. Всякий раз при встрече Гвидо Суриани приветствовал меня лёгким поклоном, приподнимая шляпу. Не в силах понять, всерьёз он или шутит, я не отвечала на приветствие и не оборачивалась. Но и перестать думать о нём тоже не могла. К тому времени в город уже вернулась маркиза Эстер, но поговорить с ней о нём я не смела. Да и чтобы она могла мне посоветовать? И так ясно, что между мною и молодым синьорину из хорошей семьи ничего быть не может. А мне не хотелось, чтобы она решила, будто я питаю какие-то иллюзии. Признаюсь, после первого импульса, вызванного возмущением, у меня даже не хватило смелости поговорить с ней о бароне Салае. Я стыдилась произошедшего, как будто это была моя вина, как если бы я сама его спровоцировала. И потом барон пользовался огромным уважением, и почти вся местная знать приходилась ему роднёй. Были в городе семьи и побогаче, но титула древнее не было ни у одной. Единственный наследник состояния, он жил с двумя старшими сёстрами, едва не лопавшимися от высокомерия старыми девами, на корню пресекавшими любые попытки его жениться. Всякий раз объявляя происхождение избранницы и чересчур скромным, чтобы породниться с Салаей, даже если речь шла о дочери графа или маркиза, в приданое, за которое давали баснословные деньги. Впрочем, от одиночества барон, кажется, не слишком страдал. Все знали, что хоть и на готов готов волочиться за любой юбкой, но и делами не пренебрегает. Входит в совет попечителей сиротского приюта, служит в мэрии, являясь советником префекта и экспертом суда, а также в течение многих лет был директором городского музея. Я часто встречала его в доме мисс, даже слишком часто. Он смотрел на меня нагло, словно говоря: Рано или поздно я до тебя доберусь. Если никого больше в доме не было, я немедленно уходила. Если же была мисс, я не могла не заметить, как грубо барон себя с ней ведёт. Помыкает, осмеливается приказывать и критиковать. И чего ему дома не сидиться? А она? Как она может мириться с таким обращением? Как бы то ни было, о матрасное гло обратно в СССР я так и не убрала. Носила с собой, засунув за шнуровку лифа острием в узелок, чтобы всегда была в пределах досягаемости. Будет чем защититься от барона. Или, кто знает, и от студента, если понадобится. Вскоре костюм сандакана для Клары был закончен. Поскольку до сих пор мы ни разу не дали ей надеть его целиком, только по частям, на тот день была назначена генеральная примерка. При удачном результате мне бы заплатили и разрешили уйти, забрав швейную машинку. Вместе с матерью мы поставили девочку на обеденный стол и сняли с нее платье в цветочек, оставив в одной сорочке. Ее тоже шила я, как, впрочем, и все остальное нижнее белье. Муслиновый лифт без рукавов, отороченный валансьенскими кружевами с пуговицами на талии, удерживающими короткие девичьи панталончики, которые можно было при необходимости быстро отстегнуть и спустить. Мы надели на Клару двубортную атласную куртку с расклешёнными полами, прихваченную в талии кушаком с бахромой, затем чулки того же цвета, что и пышные шаровары, сами шаровары подвязанные поясом, туфли с набитыми ватой загнутыми носами, также отделанные атласом и украшенные двумя рядами стеклянных бусин. Наконец, собрали светлые волосы в пучок на макушке, прикрыв тюрбаном. Счастливая малышка стояла очень тихо, позволяя нам себя одеть. Я была довольна результатом, пусть даже передо мной по-прежнему была всего лишь хрупкая блондинка, одетая в свирепым пиратом. Закончив, мать взяла Клару под мышки, опустила на пол, и мы вместе пошли в родительскую спальню, чтобы девочка могла рассмотреть себя во весь рост в зеркале над дверцей шкафа. Нравится? спросила мать. Клара взглянула в зеркало и к нашему полному удивлению вдруг отчаянно разрыдалась. Нет, нет, я хотела вот так. Вопила она, тыча пальцем в обложку книги, которую принесла с собой. Но сокровище моё всё так и есть, недоуменно возражала мать. Ты же сама видела, как портниха шила этот костюм, она сделала его совершенно таким же. В ответ Клара заплакала так громко, что из своего кабинета прибежал инженер. К моему удивлению, с ним был мой поклонник Гвидо Суряни, видимо, зашедший в гости. Впрочем, мне было не до него. Воли неволи пришлось заниматься истошно вопящей малышкой. "Ну уже куколка, что не так?" спросил отец, опустившись перед ней на колени. "Скажи папе, всё ещё можно исправить". "Я хотела вот так", всхлипнула Клара в промежутки между рыданиями, указывая на обложку книги. "Но всё так и есть", продолжала настаивать мать. Гвид уже, проследив взглядом за тем, куда указывает палец девочки, понял, что это был вовсе не костюм, а лицо пират. "Ты права, внул он с трудом, сдержав еле слышный смешок. Но, как сказал твой отец, это можно исправить. И, обратившись к матери, добавил: "Не могли бы вы принести мне пробку от бутылки и свечу?" Усевшись к туалетному столику, он легонько зажал переставшую рыдать Клару между колен и вытер ей слёзы. "Вот, увидишь, сейчас всё будет в порядке", ласково сказал он. Мне понравилось, как быстро он нашёл способ поладить с ребёнком. Мать, понявшая его задумку, Поднесла пропку к пламени свечи, подержала её там, пока та не обуглилась, и тогда гвидо принялся терпеливо прорисовывать сажей на лице малышки пышные усы, шкиперскую бородку, как у кавюра, и мохнатые брови. Потом подтолкнул Клару к зеркалу. "Годится?" "Нет!" снова завопила маленькая девочка, возмущённо сорвав с головы тюрбан и бросив его на пол. Потом сбросила туфли Швырнула их в зеркало и принялась в спешке избавляться от прочих деталей костюма. И вскоре стояла уже в одной сорочке, с рассыпавшимися по плечам светлыми кудряшками, плотно прижимая к груди книгу Сальгари. Размазанная слезами борода и усы неестественно выделялись на нежной светлой коже. "Но Клоретта, что теперь не так?" растерянно пробормотал отец. И тут у Гвидо появилась новая догадка. Подойдя к девочке, он взял у неё из рук книгу. И ткнул пальцем в лицо пирата, нарисованное темперой, как и все прочие обложки этого цикла. Загорелое, морщинистое, с орлиным носом, с сверкающими глазами, лицо взрослое и свирепое. Ты так хотела выглядеть? Так, всхлипнула Клара. И решила, что если переоденешься в сандакана, то и лицом станешь на него похожей. Малышка молчикевнула. Но он же дикарь, дорогая, воскликнула мать. И как ты только могла подумать о том, чтобы стать на него похожей? Увы, карнавальные костюмы не умеют творить подобные чудеса, добавил отец. И потом, сейчас ты намного красивее, мой золотой цветочек. Клара снова разрыдалась, на этот раз уже не от злости, а от отчаяния. Гвидо молча прижал её к груди. Мы взрослые недоуменно переглянулись. Как вообще можно понять мысли ребёнка, его желания и горести? Ну же, вот увидишь, на празднике все будут тобой восхищаться. Твой костюм будет самым лучшим, воскликнула мама. Не хочу я никакого костюма, хочу быть пиратом, прошептала Клара, уткнувшись в грудь Гвида. Тебе не понравилось, как я тебя загримировал? Что ж, я могу и лучше, если потерпишь немного. Не нужен мне грим. Я хочу стать пиратом, как Сандакан, настоящим пиратом навсегда. Выростешь, станешь, если захочешь, шёпотом ответил Гвид. Обещаю. После того, как мы стали свидетелями детской драмы, Столь мало понятной нам взрослым, но тем не менее столь глубокой, казалось естественным, что он вызвался меня проводить, по-рыцарски перехватив тяжёлый кофр. Теперь я уже не боялась показать ему, где живу. "Завтра я уезжаю в Турин", сказал он по дороге. "Учусь там в университете на инженера. Но когда я вернусь, синьор Рина, мне бы хотелось снова вас увидеть, а до тех пор писать вам, если позволите". Лучше не надо. инстинктивно выпалила я, перепугавшись, что мои неграмотные фразы могут произвести на него дурное впечатление. Да и потом в будущем эти отношения всё равно не обещали мне ничего хорошего, так что их в любом случае стоило немедленно прекратить. В конце концов, у меня тоже есть гордость. И в то же время я боялась, что он решит, будто я отказываюсь от переписки, поскольку неграмотна и попросту не умею писать. Боже, сколько противоречий. Впрочем, к видео не настаиваю. И даже не спросил, как меня зовут. Правда, если бы захотел, всегда мог узнать об этом у жены инженера. Мы распрощались у дверей моего дома, и в голове у меня тут же возникла новая иллюзия. Здание было таким величественным, он вполне мог поверить, что я живу в одной из квартир на верхних этажах, а вовсе не в подвале. Но нет, о чём я только думаю. Любой сразу заметил бы, что я простая швея. И дело не только в моей одежде, Не в том, что вместо шляпки на мне обычный платочек, завязанный на затылке или под подбородком, ведь поводом для нашего первого разговора стала моя швейная машинка. Разве могла я сойти за сеньорину из хорошей семьи? И разве могли у него возникнуть по отношению ко мне хоть сколько-нибудь серьезное намерение? «Нет, нет, я так не хочу!» Беззвучно кричала я вслед за Кларой. «Не такую историю любви я хотела. Ложь, обман, разочарование, уход». В этот же момент в глубине своего сердца я от него отказалась, но решила, что навсегда запомню его доброту. "Что ж, спасибо за всё", холодно сказала я и, подхватив кофр, захлопнула за собой дверь.